Глава пятнадцатая. Восемь таблеток Анадина. Несмотря на то, что я привыкла к хаосу в райском уголке, прибытие сестры Салим принесло мне облегчение. Дела пошли в гору, и хотя возникли некоторые сложности, например, обязанность работать как следует, я понимала, что это необходимо, и уже имела подобный опыт перемен, когда мой отчим, мистер Холт, переехал к нам и начал требовать, чтобы мы чистили свои ботинки и смывали в туалете, ну и всякое такое. И хотя поначалу все эти требования казались дурацкими, постепенно мы привыкли. Сестра Салим производила ровно такой же эффект. И мы все понимали, что пациенты и персонал только выиграют от перемен, и дела пойдут лучше. И всё станет так же прекрасно, как было до ухода жены хозяина. Или даже лучше. Фаза один началась уже на следующее утро и предусматривала, что сестра Салим будет сидеть в закутке хозяина и внимательно изучать каждую бумажку, обнаруженную в здании. Смысл был в том, чтобы получить ясную картину финансовой ситуации. «Я намерена ухватить кота за хвост», — заявила она, имея в виду, что начнёт с бумажной работы, но остальные не уловили смысл и принялись оглядываться в поисках кота. Битых три дня она просидела в офисном кресле хозяина, перечитывая в полумраке документы. Иногда она крутилась вместе с креслом и громко зевала. Это были настоящие зевки. Не те фальшивые зевочки, что имитировала Миранда, когда хотела покрасоваться или соврать. Зевки сестры Салим были, очевидно, последствием поверхностного дыхания, вероятно, от скуки, и необходимостью получить порцию кислорода для лёгких. Я это знала из уроков биологии и потому что интересовалась природой животы. На улице было слишком светло и сестра Салима опускала жалюзи, так что свет проникал внутрь сквозь узкие щели. Мы по очереди приносили ей чай и кофе и лаймовую настойку с альдом. Один раз она спросила, не буду ли я добра принести ей молока с ромом. Только не бакарди, уточнила она. Возьми Майерс из моей корзинки. Клубы сигаретного дыма висели в жарком воздухе. Бумажная пыль и запах чернил расползались по всему дому и напоминали мне, как я в детстве сидела у батареи отопления в библиотеке и читала волшебника из страны Оз Фрэнка Баума. Книжка была восхитительна, и я читала её всю зиму. И рекомендую всем, неважно, понравился вам фильм или нет. Впрочем, особенно если фильм вам не понравился. На третий день за чаем сестра сообщила, что такси для мистера Мэрримана вызвали. Мне велено было взять его чемоданы и помочь ему спуститься в холл. Приехала машина, чтобы отвезти его в новый лужок. Матрона не вышла попрощаться. К концу четвёртого дня, или это был уже пятый, сестра приняла восемь таблеток Анадина, четыре раза по две, три порции рома с молоком и надела очки. И все мы приняли по стакану рома с молоком — за исключением Миранды, которая не употребляла ни Рома, ни молока, подражая Майку Ю. Сестра Салем выдала свой стресс, оскорбив хозяйский автопортрет Рембрандта. «Кому пришло в голову повесить здесь этого напыщенного идиота?» — поинтересовалась она. Эйлин поспешила на помощь и прикрыла его сувенирным чайным полотенцем из торгового центра «Висткилбрайт», где у Матроны имелся приятель. Время от времени сестра Салим выныривала из хозяйского закутка, чтобы позвонить своей кузине, конфиденциально, из хозяйской гостиной. А один раз, возвращаясь в закуток, она пригласила Матрону. Как вы знаете, закуток был не самым укромным уголком, запросто можно было притаиться неподалёку и подслушать, о чём там говорят. Так мы и сделали. У сестры имелась куча претензий к Матроне. Во-первых, на неё поступило множество жалоб от персонала, пациентов и широкой общественности по поводу недопустимых физиологических аспектов поведения Матроны в отношении ряда пациентов мужского пола. «Не понимаю, о чём это вы», — огрызнулась Матрона. «Кто, где, когда?» «Мистер Мерриман, кафе Риальто в Лестере, где за его счёт вы употребили ланч из трёх блюд. Бывший обитатель пансиона мистер Гринберг, которого вы грубо домогались на парковке фабрики Витабикс» продолжала сестра, явно зачитывая по бумажке. «И мистер Фримен на концерте Гилберта и Саливана в церкви святого Иакова-старшего. Мне продолжать?» «Нет», — сказала Матрона. «И должна довести до вашего сведения, что мне пришлось отпустить одного пациента, — сказала сестра, по причинам юридического характера, пока его родственники не привлекли к делу своего адвоката». Миранда, обернувшись к нам, прошептала одними губами. Мэрри Сестра сообщила, что частым гребнем причесала личные дела персонала и не обнаружила никаких подтверждений того, что Матрона когда-либо обучалась хоть чему-нибудь. Хоть чему-нибудь она повторила дважды. И, насколько сестра поняла, жена хозяина приняла Матрону на работу в 1969 в качестве старшей уборщицы. Последовала пауза. Тут Матрона могла бы начать защищаться, но она молчала, что явно указывало на признание вины. И хотя мы не так уж удивились, всё же переглянулись потрясённо и печально. «Матрона будет разжалована в помощнице сестры», — уведомила сестра Салим. Матрона ответила вполне благодушно. «Вы правы. Отныне она не была первой дамой». Вскоре после этого Матрона заглянула к нам в кухню. Шмыгнув, она вынула свою фарфоровую чашку из потайного места, налила себе Рома Майерс, выпила одним махом и сказала «Се Это по-французски. Матрона вовсе не выглядела подавленной, как вы могли бы подумать. Единственное заметное отличие от неё прежней состояло в том, что теперь она меньше лезла с назиданиями. Она продолжала носить платье Матроны и пояс, и ничего другого зато радикально и символически перекрасила волосы из откровенно искусственного чёрного в более натуральный, на вид, соломенный. Она проделала это в ванной комнате для персонала, использовав L'Oreal Preference, марка, по моим сведениям, достойная, и за пару часов превратилась из цыганской королевы в Дорис Спит. В один из дней после её низвержения с должности, когда мы застилали кровати в дамской спальне, я не сдержалась. Это сидело за нозой в заднице, а я не люблю занозы. «Вы, кажется, нормально поладили с сестрой, несмотря на м, все...» «Ну да, это её работа», — согласилась Матрона. «А как же вы... Ну, в смысле, ваши планы?» «Придётся лучше стараться», — ответила Матрона. И это могло означать всё, что угодно. Я поделилась с семьёй радостными новостями. Маму больше всего раздосадовало, что я не могла сказать, откуда родом сестра Салим, географически. Я объяснила, что никто из нас не захотел спрашивать, задавать такого рода вопросы просто грубо, что повергло маму ещё в большее раздражение. «Спрашивать вовсе не грубо», — возмущалась она. «Грубо — это не спрашивать». Ведь она ваша новая коллега, ваш босс, а не случайный человек с улицы. Мир моей мамы. Отчасти сонет, отчасти песня Боба Дилана, а отчасти дармиторий пансиона. Она убеждена, что все должны делиться всем. Думает, что вполне нормально купить сэндвич по прошайке. Считает, что нормально прыгать в речку, в чём мать родила, или болтать с девицей на кассе о порошковом пюре и о том, что есть вещи получше, чем чистить картошку. Она верила, что люди должны радоваться радостям, праздновать победы друг друга и не спать до полуночи, делясь своими трагедиями. Думаю, это от того, что её восторженный возраст пришёлся на восторженный период 1960-е, когда в воздухе витало чудесное ощущение, что можно отряхнуть прах, победить мрак и наплевать на правила. И она думала, что так будет вечно. В общем, мама считала правильным, нормальным и абсолютно необходимым спросить у чернокожей дамы средних лет, откуда та родом. Как будто в этом нет ничего особенного. Я никогда не задавала сестре вопросов о её происхождении или почему она не ест некоторые виды мяса и свёклу. И никто, кроме нескольких особенно невротичных пациентов, тоже не спрашивал. Никто не выяснял, в какой стране она выросла, почему у неё такой сильный гитлеровский акцент и откуда такая тяга к сыру. Никто не расспрашивал о её семье, её прошлом и друзьях, даже о погоде старались не упоминать, на случай, если вдруг разговор зайдёт о жарких странах. Никто не осведомлялся, не нужна ли ей помощь с чудовищным английским языком медицинских документов, которые ей приходилось перелопачивать. Это казалось нам неловким и даже оскорбительным, словно обращаешь внимание на ноги иксом и щербатые зубы сестры Хиллари, или напоминаешь о трагичном, как с близнецами Салли Н. Но странным образом мы все считали совершенно нормальным обсуждать и трогать её пышные волосы. Сестра Салим говорила, что они водоотталкивающие, как перья утки. Но когда мы пришли на благотворительное барбекю с купанием у Гордона и Минди Бенкс, Она уже сидела в воде, уцепившись за резной мостик, и голова её была обтянута купальной шапочкой. Так что проверить мы шанса не имели. Нам нравилось смотреть, как она красится, и обсуждать с ней, чем хороши широкие ноздри, и расспрашивать про кожу на ногах, которая была вроде блестящей, а в следующую минуту уже сухой, как выжженная земля. Всю фазу один мы с содроганием ожидали выхода сестры Салим из хозяйского закутка. Отчасти мы волновались, чья голова полетит следующей, а отчасти из-за того, что сестра всякий раз фиксировала примеры плохой работы. Например, по пути к телефону, чтобы позвонить кузине, она налетела на стеклянную дверь, которую не заметила, и расквасила себе нос. И пришла в ярость от отсутствия предупредительных надписей на стекле. Сказала, что даже капля краски была бы лучше, чем ничего». Сестра Эйлин приняла это на свой счёт и заявила, что никто раньше не врезался в дверь, и, может, это у неё самой глаза расфокусировались от того, что сидит в каморке в полумраке. Эйлин слегка недолюбливала сестру Салим, но справедливости ради она никого не пыталась против неё настроить, разве что корчила рожи за её спиной. Сестра Салим, получившая современное образование, проводила преобразование по мере возникновения проблем и с самым революционным манером. Однажды утром, к примеру, она подошла к нам с Мирандой в гостиной. «Почему стулья наших жильцов расставлены подобным образом?» — спросила она, указывая настоящие вдоль стен стулья. Мы обе тогда толком не поняли, что означает «подобным образом». Миранда принялась лепетать всякую чушь, но я действовала прямо и честно. «Что означает «подобным образом»?» — спросила я. А сестра Салим сказала. «Вот так по кругу вдоль стен» как будто они публика, а центр комнаты — сцена. А я ответила, потому что так всегда было. И сестра Салим чуть склонила голову, пока мысленно переводила мои слова на голландский или какой то там язык для неё родной, что дало мне ещё немного времени подумать, и я поспешно добавила. И пациентам так нравится. Следующие полчаса мы перетаскивали стулья, создавая разные комбинации. По три-четыре вокруг кофейных столиков — Несколько штук у окна, остальные у камина, и каждый смотрит в свою сторону. Пациенты озадаченно наблюдали. Сестра Эйлин заглянула в дверь и пробормотала. «Какая нелепость!» Я вынуждена признать, что новая расстановка выглядела симпатично. Как кофешоп для хиппи, только стулья уродливые. Я не была уверена, что пациентам новая расстановка понравится. Они привыкли и предпочитали совсем другую. Всегда. Сестра Эйлин как-то раз напустилась на сестру Салим, заявив, что её отец — бизнес-менеджер, и он всегда говорил, что проводить перемены можно, проработав на новом месте не менее шести недель, а то и поболее. Ибо требуется время, чтобы стать своей в трудовом коллективе через дружеские посиделки за чашечкой старого доброго чая. Сестру Салим её слова не смутили. Она лишь широко раскрыла глаза, поблагодарила Эйлин за идею и сказала — «Ах, если бы у нас было время на пустую болтовню!» «Это действует на нервы», — сказала Салли Энн, имея в виду напряжённость между Эйлин и сестрой Салим. Они как переругивающиеся родители. Миранда подтвердила, ведь мистер и миссис Лонглэйди вечно готовы друг другу в глотку вцепиться, пытаясь обанкротить друг друга в монополии или обвиняя друг друга в том, почему Мелоди заделалась панком после счастливого детства». Но однажды сестра Эйлин потеплела к сестре Салим, что стало невероятным подарком судьбы. Сестра Салим поняла это, кажется, даже раньше Эйлин и поощрительно похлопала её, и почему-то это похлопывание стало последней каплей, и Эйлин её полюбила. Любопытно закольцевалась история. А потом уже сестру Салим полюбили все. Даже Миранда, которая даже в самых милых людях находила повод для критики полюбила сестру Салим. Особенно, — говорила она, — потому что та появилась как Мэри Поппинс. Хозяину она тоже нравилась. Вот только время от времени он озадачен скрёб в затылке, вопрошая, «А кто эта кудрявая женщина в зелёных штанах?» На что сестра Эйлин или Матрона неизменно отвечали, «Это сестра Салим. Вы приняли её на работу». А он удивлялся. «Правда?» «Не помню». Я, должно быть, был не совсем трезв. Медицинские штаны сестры Салим, светло-зелёные, быстро сохнущие, с накладными карманами, приводили в смятение с самого начала. Пациенты, как вы помните, ошалели. А персонал, напротив, запал на эти штаны, когда в день её приезда мы увидели, как она, взбираясь по стремянке выдернуть штепсель телевизора из розетки, совсем не беспокоится из-за разных глупостей не видны ли трусы или не похожа ли она на Дика Эмери. После того, как сестра Эйлин и сестра Салим подружились, Эйлин спросила, может ли она заказать юбку-брюки цвета морской волны и тунику в тон у Александра, портного спецодежды. И мы все тоже захотели. Сестра ответила, что ей очень жаль, но у хозяина и так гора неоплаченных счетов а пару дней спустя шмякнула на кухонный стол стопку светло-зелёных костюмов. Выяснилось, что больница в Бирмингеме, где сестра когда-то работала, списала их, потому что сменила форменную одежду после слияния с другой больницей под эгидой Бупа и вернулась к традиционному белому цвету. Эйлин первой переоделась в светло-зелёное и выглядела клёво. На сестре Эйлин брючный костюм сидел модно и стильно, Она похожа была на девушку с обложки журнала, по словам мистера Симонса. Я примерила несколько пар, но они оказались либо страшно велики, либо малы, и в итоге я выбрала слишком свободный верх и очень короткие штаны. Миранда отказалась, заявив, что одно из немногих преимуществ работы здесь — возможность одеваться как сестра милосердия. Следующий костюм примерила Салли Н, и хотя сидел он неплохо, Я разочарованно отметила, что он ей совсем не к лицу. И по лицам остальных поняла, что они подумали то же самое. Мы ничего не сказали, пока она не вышла из кухни. Очень грустно, и мне неприятно это писать, но Салли Н совсем не идут брюки. Всё дело в её комплекции. Вообразите престарелого мужчину, готовящегося поднять бревно. На заду брюки натянулись, они же собрались складками. Мне было её так жалко. Представьте, брюки не идут. Матрона решительно объявила, что никогда не наденет брюки. В каталоге-то они нормально смотрятся, на модели с идеальной фигуркой, стоящей посреди пшеничного поля, но на остальных они выглядят просто смешно. Пациенты согласились и были шокированы разрастанием безобразия. Мисс Бойд сказала, что брюки вызывают заболевание, а мисс Тайлер сказала, что брюки — это для извращенцев. Хозяин же сказал, что его раздражает вид персонала, разгуливающего в костюмах команды звёздного корабля Enterprise. А я, наоборот, была счастлива видеть своих коллег в светло-зелёным. Это так современно. В сущности, брючные костюмы порождали в нас ощущение, что дела меняются к лучшему. Сестра Салим очень быстро внесла в нашу жизнь некоторые простые изменения — Вот, например, мы завели привычку пить кофе, сидя в шезлонгах в саду, расстегнув верхние пуговицы под кассету «Лабе Сестра полагала, что дефицит солнечного света и приятной музыки вгоняет в хандру, а доза того и другого, безусловно, бодрит. А некоторые из наиболее дерзких сестёр, включая Эйлин и новую сестру по имени Карла Би, о которой я пока не упоминала, повадились облачаться в саронги, оставляющие открытым пупок, отправляясь в Пиглет-Ин. Я-то нет. Я не заходила дальше марлевой рубахи с поясом. Но я вообще консервативна в одежде. Простите, что я без предупреждения вклинила тут Карлу Би. Это новенькая, перебежчица из Нового Лужка. И хотя ей было что рассказать насчёт тамошних порядков, ей запретили нас в это посвящать до поры до времени. Сестра Карла... Хоть и была всего на полтора года старше меня, но во многих отношениях куда взрослее. Она носила чёлку. А я считала, что сестре не годится иметь чёлку. Медицинская шапочка выглядит солидно, но выглядывающая из-под неё чёлка делает тебя похожей на неопрятного малыша. Но ну, неважно. У нас появилась Карла Би, которая была не прочь посветить пупком и глубоким декольте. Сидеть в саду было восхитительно. И соседи приветственно махали нам, и мы начинали ценить окружающих, и сестре Салим это нравилось. Выдалось несколько солнечных дней подряд, и сестра Салим отметила, что даже в тёплые дни пациенты не выходят на свежий воздух. Когда я впервые появилась в райском уголке в мае, в саду было так славно, и некоторые пациенты действительно выходили погулять и посидеть под навесом. Но с тех пор кусты разрослись и сделались непролазными, и пациентам теперь даже птичьих поилок в окно не видно и кормушек, и коров, бредущих по полям обратно в стойло. Короче, было ясно, что необходимо что-то предпринять, дабы сад стал доступен для пациентов. «Если персонал может выходить и сидеть на воздухе, и слушать пение птиц, и чувствовать тепло солнечных лучей на своей коже, полагаю, это должно быть доступно и пациентам, не так ли?» — спросила сестра и, не дожидаясь ответа, продолжила возмущаться, пока я не вмешалась и не сказала, что возьму это на себя. «О, Лис, отлично!» Она встала и объявила пациентам в гостиной, что я готова заняться обновлением сада и ищу добровольцев в помощи. И я и вправду занялась садовыми работами, но их слишком скучно описывать. Скажу лишь, что расцарапала руки, и, как всегда, большая часть времени ушла на последующую уборку». Скоро, слава богу, меня сменил мистер Симмонс, которому ковыряться в саду нравилось больше всего. За обедом, обсуждая проблему с садом, я признала, что пациентов не приглашали посидеть в саду, потому что трудно быстро затащить их обратно, в уборную, при необходимости. «Что ты имеешь в виду?» — озадаченно вскинулась сестра. «Это целое дело — затащить их в уборную», — робко пояснила я. «В уборную?» — переспросила сестра. «Что такое во имя Господа Всемогущего уборная, Лис?» «Удобство», — пояснила я, Ватерклозет. «Ясно. Но, пожалуйста, если ты имеешь в виду туалет, так и говори, туалет. Я не понимаю замысловатых иносказаний». «Да, туалет», — и сестра Салим сказала. «Ох, а если вдруг произойдёт несчастный случай, то пускай Господь рассудит нас по воле своей». Гнев сестры Салим по поводу уборных туалетов вызвал довольно жёсткий и стремительный запрет всех эвфемизмов. «Вы можете подумать, что это хорошо, но на самом деле здорово выбивает из колеи, да и вообще я нахожу подобные меры чересчур суровыми». «Мы не можем так говорить», — сердилась она. «Это медицинское учреждение. Мы должны называть вещи своими именами». Я объяснила, что жена хозяина запретила нам использовать настоящие названия, что вообще-то в английском языке это нормально. «Какая дичь!» — фыркнула сестра Салим. «Это непрофессионально и приводит к недоразумениям». И рассказала нам, как потратила добрых полчаса, пытаясь помочь мисс Бойт разыскать её котёнка, потому что та жаловалась на проблемы с киской. И она рассмеялась, хотя ей явно было не весело. И именно в тот раз мы с ней как никогда были близки к ссоре. Вечером я составила для неё краткий словарь эвфемизмов. По темам, записав слова аккуратным почерком и сопроводив их изящными, но откровенными иллюстрациями. Работа не из лёгких, потому что некоторые термины, которые я считала настоящими, оказались эвфемизмами, а найти подлинное слово было непросто. Уборная, туалет, дамская комната туалет нужник туалет отхожее место туалет виси туалет попудрить носик сходить в туалет отлить помочиться справить нужду помочиться сделать пипи помочиться облегчиться помочиться пожурчать помочиться по-большому испражниться сделать дела испражниться Уйти. Умереть. Перейти в мир иной. Умереть. Ушедший. Покойник. Усопший. Покойник. Бог прибрал. Покойник. Полпенса. Вагина. Два пенса. Вагина. Киска. Вагина. Внизу. Вагина. Местечко. Вагина. Конфетка. Птичка. Вагина. Солдатик. Пенис. Я вручила ей список, она прочла с серьёзным лицом, а потом расхохоталась. Никогда не видела, чтобы люди так заливисто смеялись. На миг я почувствовала себя глупо, но она поблагодарила меня и сказала, что я сделала её день, и положила листок в карман. "Лист это замечательно", сказала она. Мне очень понравилось. Благодарю тебя.